Глава 26 «Олюшка, где ты?» Ласково вопрошал Георгий Ольга выбежала в холл По-домашнему одетая, небрежно причесанная В своем волнении по-особому очаровательная Она уже взяла себя в руки и была с мужем мила, как обычно. «Вернулся, дорогой! Очень рада! А у меня сюрприз!» «Что такое?» – спросил Георгий, стараясь не обнаруживать своего волнения и пряча в карманы дрожащие руки. «Пойдем-ка в кабинет!» – лукаво пропела Ольга и, отвернувшись с горькой усмешкой, подумала. «Теперь эта комната – арена всех страшных событий в моей жизни!» «Сейчас, ангел мой!» Как обычно, подражая отцу, сказал Георгий. «Я только умоюсь и приведу себя в порядок». Он торопливо чмокнул Ольгу в щеку и заспешил в ванную. «Тебе помочь, дорогой!» Крикнула она ему вдогонку. «Нет-нет, любимая, иди в кабинет, я скоро к тебе поднимусь». Ольга сотворила презрительную гримаску и направилась к лестнице. «Ну что?» Перехватила ее по пути Марина, сторожившая у дверей своей комнаты. Ольга молча пожала плечами. «Как ты? Как он?» «И я вроде нормально», – ответила Ольга. «А вот он выглядит неважно. Бледен, руки и губы дрожат, взгляд загнанный». Марина ревниво заметила. «Ты что, уже волнуешься о состоянии здоровья своего убийцы? Боишься, что у него не хватит сил с тобой расправиться?» Ольга смутилась. «Нет, просто проявляю наблюдательность. У него дрожат руки и... вообще...» «Что вообще?» «Не знаю. Как-то не так все. Не как обычно. Жорик выглядит так, словно только что отведал мясо трупа». «Да в чем это выражается?» Содрогаясь, рассердилась Марина. «Трудно объяснить. Ты стала подозрительна, что неудивительно от волнения стихами заговорила Марина и тут же оправдала подругу. «Еще неизвестно, какой стала бы я, если бы узнала, что родной муж собирается меня кокнуть, пожила в моей смерти». Марина театрально воздела руки и закатила глаза. Ольга вздохнула. «Ох, сплошная сцена! Вирус, да и только!» «Ну тебя!» – отмахнулась Марина. «Вся жизнь игра! А где он сейчас?» «Отправился в ванную». «Странно, и я так считаю», Марина пошутила. «Может, он успел уже кого-нибудь пришить, так сказать, ради тренировки? Старается для жены, ее-то родную кое-как убивать не гоже». Она сама не подозревала, как близка была к истине. «Черный у тебя юмор», обиделась Ольга и запричитала. «Ох, что будет, что будет? Страшно подумать, ясно лишь одно». «Будет что угодно, но только несчастливый конец!» «И слава богу!» — усмехнулась Марина. «Счастливый конец — это член после оргазма! Бррр! Терпеть не могу!» Она передернула плечами. «Ужас! Как тебе не стыдно шутить!» — возмутилась Ольга. «Когда у меня в жизни творится!» Но закончить фразу она не успела. Раздались торопливые шаги Георгия. Ольга поспешила в кабинет. Марина скрылась в своей комнате, но, прислушиваясь, осталась под дверью. Когда Георгий протопал мимо, на губах ее блуждала загадочная улыбка. Георгий стремительно влетел в кабинет. Ольга уже расположилась в любимом кресле покойного Павла Александровича. «Ну вот, ангел мой, я к твоим услугам!» любезно сообщил Георгий, опять подражая отцу. Ольга, стараясь не уступать ему в любезности, воскликнула. «Любовь моя, я тут услышала по радио прелестную вещицу. Талантливо, очень талантливо сделана. Она так понравилась мне, что я даже ее записала». «Что за вещица?» Насторожился Георгий, напряженно всматриваясь в лицо жены. Ольга с улыбкой развела руками. «Не знаю, видимо, пьеса. Хочу поделиться с тобой впечатлениями». «Сначала надо послушать!» «Конечно! Обязательно!» Не найдя в Ольге ничего необычного, Георгий успокоился и подумал. «Да нет, ничего она не знает, отскуки дурочку!» Он умоляюще посмотрел на жену и попросил страдальческим тоном. «А можно послушать в другой раз!» «Почему?» – удивилась она. «Я устал, как черт!» А чем же таким ты занимался? И вообще, мне интересно, где ты был?» Во взгляде Ольги промелькнуло нечто зловещее, но тут же беззаботная улыбка сменила неприятную маску. Георгий посчитал вопрос несущественным и не требующим ответа. Он пожал плечами и равнодушно сказал «Ты не против, если я пойду к себе прилягу, а потом мы поговорим?» «Против!» – в ее голосе почувствовался металл. Это насторожило Георгия. «А что, собственно, случилось?» Озабоченно спросил он. Ольга улыбнулась. «Милый, ну почему обязательно должно что-то случиться? Просто я соскучилась и требую, чтобы ты удивил жене несколько минут, а потом можешь идти отдыхать. И если, конечно, сам захочешь», – мысленно добавила она. Георгий сдался. «Хорошо». Он упал в кресло напротив жены, положил руки на стол и воскликнул с шутливой патетикой. «Я готов наслаждаться искусством! Включай свою пьесу!» Рука Ольги грациозно взметнулась вверх и плавно опустилась на клавиатуру компьютера. «А боже, ты влюбился в эту шалаву?» «Скажешь тоже! Я ведь могу и оскорбиться!» «Ладно тебе, я пошутила, хотя...» Знаешь, Игорь, по-моему, уже начал в нее втрескиваться. Мне пришлось устроить ему бурную сцену ревности, чтобы отправить на дело именно в ту ночь. Видел бы, как он упирался. «Ну ты молодчина! Какое хладнокровие! Чисто сработано! Вот таких мужиков я люблю!» «Не бойся, тебя я не брошу!» «Ну, может, когда изменю маленько, но не сильно. Так, чуть-чуть. О ней думаешь?» «Да». Хватит уже, давай с ней кончать. Опасно еще. Куда спешить? Убийство за убийством. Слишком очевидно. А мне надоело ждать. Нет, опасно. Я счастливая, я везунчик. Да не дрейф ты. Все будет нормально. Смотри, как с твоим особым Игорем все ловко получилось. Как в аптеке на весах. Менты тебе еще и сочувствовали. Благодаря помощи Ольге. Нет, благодаря твоему таланту. Как ловко ты обвел вокруг пальца старуху. Ну дура же она. Неужели веришь, что ты влюблен в нее? Ты же в сыновья ей годишься. Вот наглая баба. Верит. Надеюсь, верит. Я очень стараюсь. Она и верит. И это после разоблачения Игоря. Уж после такого я бы не поверила. Нет, она совершеннейшая самовлюбленная дура. Короче, когда... Слушая запись, Ольга цепко вглядывалась в лицо мужа. Георгий не сразу понял, что происходит. Он даже пропустил мимо ушей начало диалога. Настроился на радиопьесу, приготовился томиться от скуки, внешне вежливо излучая интерес и удовольствие на радость эстетки жене. На самом деле он задумался. Да и было о чем. В голове назойливо прокручивались события этого страшного дня. Зловещие. Дорогические. Сколько он пережил? Какие жуткие решения принимал? Ольга смотрела на него и удивлялась. В душу закрадывались сомнения. Он так невозмутим? Ни один мускул не дрогнул, словно совесть абсолютно чиста. Да слышит ли он вообще? Да слушает ли? забеспокоилась она. Очнулся от размышлений Георгий лишь тогда, когда беседа достигла кульминации. Заявление Регины о желании посетить богемские острова лишило его дара речи. Он оцепенел и несколько секунд был не в силах даже шевельнуться. В первое мгновение он был действительно потрясён, потрясён не человечески, окаменел просто, но потом взбесился. «Все! взбесился.ё всё хватит! завопил он, смахивая со стола ноутбук. тот однако упал, но продолжал исправно работать. И тогда разъярённый Георгий начал его топтать. «Стерва! Тварь! Сука!» Злобно приговаривал он. «Ненавижу! Ненавижу!» «Эта сволочь выполнила свою угрозу!» «Успел!»